«Никаких подозрений я не вызывал. Я даже таможенного контроля не проходил по причине отсутствия багажа». «Отлично! Старый паспорт отдайте мне, я его немедленно уничтожу». Бестужев усмехнулся. «Аркадий Михайлович, мысли у нас работали в одинаковом направлении. Старый паспорт я уничтожил, когда экспресс пересек французскую границу. Таковы были инструкции. Он беззастенчиво лгал. Старый паспорт и сейчас покоился во внутреннем кармане сюртука». Всего-навсего предосторожность, продиктованная не какими-то подозрениями, возникшими бы после слов Васильева, не было пока что подозрений, а исключительно желанием обеспечить себе некую долю самостоятельности. Гартунг поднял бровь, вот как, ну что ж, тем лучше. Вот возьмите... Он достал из-под бумаг книжку российского заграничного паспорта, положил ее перед Бестужевым. Теперь вы будете Иван Савельевич Руссиянов из города Костромы, купеческого сословия... Данные эти я вносил собственноручно и придумал их, тоже сам «Руссиянов». Тут моментально возникает перекличка со словом «Россия». Иван, ну, конечно же, привычное для французов, типично русское имя. Ну, а Савельевич ради капельки «Экзотик Рюс» — все продумано. Консульскую отметку я уже проставил, как мне положено по, он тонко улыбнулся, «видимым миру служебным обязанностям вице-консула». — Собственно, любой приезжий иностранец должен еще в течение пятнадцати дней после прибытия объявить о себе в префектуре. Но это правило существует исключительно на бумаге. Никто и никогда его не выполняет, что французов нисколько не заботит. — Да и сомневаюсь я, что вам придется торчать здесь две недели. — Вашими молитвами, — усмехнулся Бестужев. — Далее, поразмыслив, я пришел к выводу, что вам не стоит связываться с отелями. — Дорогие и респектабельные... Порой стесняют людей нашей с вами профессии». «Да, пожалуй. Я знаю, как это бывает. Приходится создавать себе некий образ и постоянно следить за его соблюдением. К тому же иные неизбежные встречи с определенными людьми могут привлечь внимание персонала. В общем, я устроил вам гарсоньерку». Так французы именуют «маленькую холостяцкую квартирку». «А, неплоха, в хорошем районе, достаточно близко от центра. А теперь передвижение». — Я позволил себе и тут решить за вас. Практически с этого момента вы можете пользоваться «Воатюр де Гран-Ремис». Постоянный извозчик, нанятый на продолжительное время через компанию, оказывающую услуги именно такого рода. — Ну что ж остается еще раз вас поблагодарить. — Что вы? — с обаятельнейшей улыбкой сказал гартун Я лишь стремлюсь в силу своих обязанностей максимально обеспечивать вас всем необходимым. У Бестужева... Говоря по совести, возникли подозрения, что дело тут отнюдь не в скрупулезном следовании служебным обязанностям. Ручаться можно, что извозчик этот человек Гартунга и будет прилежно докладывать о всех передвижениях Бестужева. Боже упаси, ничего странного или способного вызвать недоверие тут нет. Прекрасно известно, что Аркадий Михайлович всегда желал быть предельно информированным, особенно когда речь идет о таком деле. Абсолютно все на этом свете Аркадий Михайлович стремится использовать в видах дальнейшей карьеры – — Но это ведь, господа, ничего криминального в себе не заключает. Дело житейское. — С французскими полицейскими агентами вы познакомитесь чуть позже, когда придет для этого время, — сказал Гартунгтоном начальника. — А вот с моим агентом, который будет вам сопутствовать, я вас познакомлю в самом скором времени, как только мы все обговорим. — Француз? — Русский. Вариант, можно сказать, классический. Молодой человек из богатой приличной семьи поддавшись то ли общему настроению умов, то ли тяге к острым ощущениям, связался с революционерами, конкретнее с СССРами-максималистами. Ничего противозаконного совершить, в общем, не успел, но на заметку в охранном попал. И родители, как следует разбронив сыночка, от греха подальше отправили его в Париж без всякой цели, попросту желая подержать какое-то время подальше от России. Наш герой изрядно натерпевшись страху в пределах Отечества, решительно отошел от политики, стал вести здесь приятную жизнь светского жуира, родительского ежемесячного содержания, естественно, казалось недостаточно. Вот тут я, Гартунг тонко улыбнулся, и принял живейшее участие в его судьбе. Дело в том, что в здешних эмигрантских кругах знакомства у него обширнейшие. Молодой человек умен, хитер и пронырлив, исхитрился обернуть все так, что никто не считает его дезертиром, либо предателем святого дела революции, его попросту не принимают всерьез, считая недалеким Борчуком, от которого, слава богу, вовремя отделались по его же собственному побуждению. В общем, он постоянно бывает